«Бабай, ага!» Смелой Танюшка никогда не была. Но сейчас страха не появилось ни капельки. Приоткрыв один глаз на самую малость, она, затаив дыхание, следила за происходящим в комнате. Из шкафа с нижней полки вылез маленький толстый человечек, ростом где-то скота, в полосатом халате, тюбетейке и крохотных резиновых калошах, с куцей седой бородой, калином опускавшейся на грудь. Человек осмотрелся и степенно пошел наискосок через комнату. До дяда, брошенной на пол юбки, незваный гость остановился и всплеснул руками. Запричитал тонким голоском, но неразборчиво. До Танюшки донеслось только «вай-вай-вай». Подобрал юбку, встряхнул и скатал в рулончик, сунул колбаску под мышку и двинулся дальше. Еще через полметра на полу нашлась майка. Человечек аккуратно сложил ее в четверо, бормоча с сильным акцентом что-то вроде «Ай, какой хороший девушка, а такой некультурной!» Танюшке стало стыдно за разбросанные вещи, но она продолжала тайком наблюдать за маленьким гостем. Уже подходя к комоду, человечек наткнулся на свисающий со стула лифчик. Хозяйственный гость пискнул, бросил юбку и майку и закрыл глаза ладонями. Чуть-чуть постояв, Человечек раздвинул пальцы и начал подглядывать в получившиеся щелочки. Затем убрал руки от лица и, воровато оглядываясь, схватил лифчик и скотал в комок. Поднял брошенные вещи и, перевариваясь, дотопал до комода. Всю добычу он свалил в выдвинутый нижний ящик, отряхнул руки, подсокал языком. Прямо из воздуха вытащил долинную метелку и принялся подметать пол, напивая под нос за унывный мотивчик. Танюшка не выдержала. Открыла глаза и тихо, чтобы не испугать незнакомца, спросила. «Добрый вечер. А вы кто?» Человечек ничуть не испугался. Поправил на голове тюбетейку, отдернул холод и с достоинством ответил. «Я Бабай Ага». «А что вы тут делаете?» ой не видишь, да?» Бабай-ага ткнул в метелку. «Пол подметаю?» «Нет, вообще, что вы делаете у меня в комнате?» «Я теперь тут жить буду?» «Вай, хорошо жить!» «Тебе помогать буду, за хозяйство следить, порядок делать, тебе хорошо будет, а мне радость от этого?» «Ничего не понимаю». «Вай, домовой, знаешь?» «Знаю. Тут раньше жил Василь Петрович. Теперь в столицу переехал, большой начальник стал. В большой магазин за порядком следит, а я приехал, по знакомым ходил. Работа нет. Тут хороший человек говорит «Пойди туда, Василь Петрович переехал, место оставил. Вот теперь я за него буду». «Вот это да!» Танюшка даже села на кровати. «Как вас зовут?» — вы сказали. «Бабай-ага». Гость снова поправил тюбетейку и подбочинился. «Бабайка?» Гость с обидой надулся. «Зачем ты говоришь, да? Бабайка — плохой бабай-ага. За порядок не следит, лепешка не печет, ночью из-под кровать пугает». Девушка улыбнулась. «Значит, бабай-ага». «А почему я вас вижу от домового ни разу?» Бабай-ага покачал головой и хитро прищурился. «Ай, поздно уже спать надо. Хорошей девушкой много спать, как персик быть, хороший муж искать!» И неожиданно сильно дунул в сторону Танюшки. Глаза у девушки стали слепаться сами по себе. Она широко зевнула и улеглась обратно. «Хорошо». Бабай-ага бегал вокруг и подтыкал одеяло. «Завтра плов готовить научу. Будешь теперь вкусно кушать. Такой хороший девушка обязательно плов должен готовить». «А вы утром не пропадете?» — сонно спросила Танюшка. «Не пропаду». Бабай-ага погладил девушку по голове и уселся на спинку кровати. «Сказка буду рассказывать. Слушай». Жил-был коза с кудрявыми ножками. Был у нее семеро козлят. А люль маленький. Бабай-ага загибал пальцы, подсчитывая козлят. Булюль беленький. Хиштаке саритонурак на печке сидящий. Точка-парак на полке лежащий, Мягчапарак на гвозде висящий. Балашинак под потолком, так шинак у входа в дом. Но Танюшка уже спала и снился ей серый козленок Хиштаки Сари Танурак, рассказывающий голосом старого бабай-аги, «Как готовить плов».